Глава 10. В тот вечер дул сильный ветер. Перья на моих крыльях поднимались и опускались, как будто боролись. Уже в своем квартале, недалеко от дома, я столкнулась с Себастианом. Мне было так приятно снова увидеть его, что даже мои щеки покраснели. «Привет, дорогая. Мне нечего делать. Хочешь прогуляться со мной до озера?» Я с радостью согласилась. Для меня это было романтично, а для него, видимо, скучно. Я сидела на берегу озера и смотрела на звездное небо, готовая спросить о причине его плохого настроения. К сожалению, не успела. Он столкнул меня в воду. На его лице появилась злая улыбка, а глаза стали красными. Когда я приближалась к дну озера, я поняла, почему ему было скучно. Он никогда не любил меня. Он даже не был ангелом. Любовь действительно слепа. Я не могу поверить, что влюбилась в него. Красная вода бурлила вокруг меня. Мне было страшно, но я ничего не могла сделать. Последнее, что я увидела, был Феникс, а затем отключилась. Проснулась на берегу, рядом со мной стоял Феникс, а озеро исчезло, будто высохло. «Кто ты? И почему ты спас меня?» «Мягко спросила я. Я Херман, твой хранитель и помощник Эдены. Тогда почему я тебя никогда не видела? Ты меня и раньше встречала, например, в тот день, когда тебя чуть не сбила машина. Ты была очень маленькая, наверное, поэтому и не помнишь. Что именно произошло? Ты играла во дворе с плюшевым кроликом, но как по волшебству он оказался на дороге, и ты побежала за ним». «Испугавшись, я превратился в человека и побежал за тобой. Подхватил тебя на руки и спрыгнул с дороги как раз в тот момент, когда мимо проезжала машина. Кролик был раздавлен машиной, и ты с трудом сдерживала слезы. Моё лицо выглядело, как будто кто-то дал пощёчину. Перед глазами промелькнуло неприятное воспоминание. Моей любимой игрушки больше не было». Единственное, что меня утешало, это нежная улыбка моего спасителя. Юноша, чьи рыжие волосы намокли от напряжения, сам был напуган, но старался быть спокойным. Я с благодарностью смотрела на Феникса, а Херман продолжал. Но больше всего меня беспокоило то, что игрушка оказалась на дороге странным образом. Это была черная магия. «Кто-то желает мне зла?» «Алиса, ты не знаешь, но...» «Ты наследница Гелиуса, правителя людей. Он и его семья были единственными людьми, обладающими магической силой, последним, что удерживало людей и магических существ вместе». «А что произошло дальше?» «Он сражался с правителем демонов, самым могущественным из них. В этой битве они оба исчезли навсегда, уничтожив души друг друга». Последние слова, произнесенные демоном, были «Я уничтожу всех твоих потомков, владеющих магией, а люди останутся никчемными существами». После этого события порталы в магические миры были закрыты демонами, и люди забыли о магии, за исключением детей Гелиуса, которые, чтобы защитить себя, заперли свою магию. «Когда ты родилась, мы с Эденой были назначены твоими защитниками. Нас предупреждали о твоих способностях, которые очень непредсказуемы. После этого случая мы поняли, как демон собирался уничтожить тебя через своих собственных наследников. В один из дней Дена начала светиться зеленым цветом, и тогда мы осознали, что это твой шанс. Тайна в том, что ты должна была попасть в рай» но что-то заставило тебя стать ангелом. Думаю, у тебя особая миссия, ведь ты правительница людей. Херман, в чем заключается моя сила? Твоя сила — это исполнение желаний. Каждый, даже Гелиус, мог исполнить определенное количество желаний, но у тебя нет ограничений. Вот почему они охотились за тобой все это время. Я думаю, что Себастьян — наследник демона. «Нужно сообщить об этом руководству». «Теперь не сомневаюсь», – уверенно сказала я. «Пути назад нет, ведь я правительница людей».